Глава 6. Покинутый ад. Москва открылась им на закате. Гигантский покинутый муравейник со следами уличных боевых пожаров. Заходящее солнце окрашивало высотные здания в красный цвет. Уцелевшие окна бликовали, создавая впечатление языков пламени. Кир завороженно смотрел, как пылал мегаполис, чтобы утром, словно феникс, возродиться из пепла. «Нам пора!» — позвал гром застывшего на окраине балашки ведуна. «Завтра мы войдем туда, а сейчас всем нужно отдохнуть!» Кир кивнул и скрылся в подворотник полуразрушенного двухэтажного дома. «Ты уверен, что здесь безопасно?» — спросил скиф бывшего наемника. Тот пожал плечами. Я ни в чем не уверен. Этот город – самое опасное место, про которое я слышал. Была бы моя воля, я бы шагу дальше не сделал. «Ты действительно так боишься покинутого города?» – спросила Альха. Она не обвиняла Грома в трусости. Она пыталась понять причину его беспокойства. И бывший наемник понимал, что она имеет в виду. «Я не знаю, как это объяснить», — немного подумав, произнес он. «С этим городом что-то не так. Я участвовал во множестве боев, меня стреляли, взрывали, пытались разрубить, проткнуть, сжечь, но я выжил и не боюсь драки. Но этот город, он не такой, как все остальные, в нем есть что-то или кто-то, против которого бесполезны наши знания и оружие». Мы для него песчинки, которые он просто сдует с ладони. Вот этого я боюсь. — Кир, ты можешь войти в нафиг? Скиф на секунду сосредоточился, но ничего не произошло. Он по-прежнему сидел у костра, разведенного в небольшой яме и прикрытого от чужих глаз загородками из кусков рубероида. После нескольких попыток видон мотнул головой. «Не получается!» — в тревогой голосе произнес Кир. «Меня как будто отталкивает. Я даже не вижу границы!» Все взгляды присутствующих были обращены к нему. В них читалось беспокойство. «Это плохо!» — подвел итог гром. «Я надеялся, что ты сможешь, насколько это возможно, увидеть наш маршрут. Ведь если то, что я слышал про Найк, правда...» то там видна вся сущность вещей. Я хочу знать, чего можно опасаться. Кир развел руками. — Извини, — виноватым голосом, полным сожаления, произнес он. — Не твоя вина, — махнул рукой, — сказал бывший десантник. — Но то, что мы лишились твоих способностей, очень плохо. — Но делать нечего. Я не зря лазил по руинам бензоколонки. «Вот моя добыча!» Он достал из кармана пожелтевшего от времени пострадавшую от влаги карту Москвы. Если бы она была выполнена на менее плотной бумаге, то просто расползлась бы на части. Растелив ее прямо на земле, Гром стал показывать маршрут. «Мы здесь!» Он ткнул пальцем в точку с надписью «Балашиха». В принципе, путь к высотке на Воробьевых горах выглядит довольно просто. Нам нужно двигаться прямо по шоссе энтузиастов, которая перейдет в Никольскую улицу, дальше свернуть налево к Таганской площади и дальше фактически по кольцу через два моста, и мы на месте. Хохол, видя как скользит палец грома по карте, ухмальнулся. «Ты в это веришь?» – спросил он. Гром внимательно посмотрел в глаза Вадиму. «Не верю. Поэтому у меня есть еще один маршрут. Правда, думаю, что он еще более рисковый». Он сделал паузу, но обстановка и так была напряжена. «Нам придется пройти через Кремль», — наконец произнес он. «Меня беспокоит несколько вещей. Я слышал, что во время волнений, пока еще город бился в агонии, правительственные силы взорвали все мосты, стараясь разделить город. Не знаю, что из этого соответствует истине, но какой бы маршрут мы ни выбрали, нам придется переправляться через Яузу либо Москву-реку. «Не забывай о побочной цели», — напомнил Кир. Гром просто отмахнулся. «Нет пока никакой побочной цели. Вот когда ты ткнешь пальцем в нужную сторону, Тогда она появится. А пока у нас только твоя теория. Кир понимал правоту грома, но не мог войти в нафиг, чтобы попробовать увидеть, еще он не ощущал ни одной капли энергии на много километров вокруг, кроме той, что догадался запасти. Конечно, ее не так много, но должно хватить по меньшей мере на сотню сложных вет, или сотню мелких, одна проблема Создание вет тоже требовало вхождения в Нави. Все уже легли отдыхать. Кир стоял на часах в свою смену, когда почувствовал, что вокруг него появляется энергия. Много энергии. Она нахлынула, словно гигантское цунами, захлестнув все вокруг. Если бы она была материальна, то разрушила бы город, словно карточный домик. Стирая с лица то, что не успела уничтожить природа и обезумевшая толпа. Скив тут же попытался войти в НАФ, и ему это удалось. Причем довольно легко. Энергия огромной волной неслась к центру города. Точнее, определить было невозможно. Но то, что энергетический пылесос в пределах Садового кольца, Тир не сомневался. Будить ребят не имело смысла. Но у скив все равно ничего не узнал кроме того, что это случается по ночам и что энергию тянет в центр Москвы. Через час он передал вахту Грому и, совершенно обессилившись, свалился на подстилку зиловых веток, которые они нарубили по дороге. Ели были голубыми и росли прямо перед КПП дивизии имени Дзержинского. Как таковая дивизия перестала существовать спустя неделю после начала беспорядков, часть ее дезертировала и присоединилась к бунту. Часть была снята на Васильевском спуске. Тысячи ног вбивали поваленных бойцов в брусчатку Красной площади, вымещая злость за потери, когда дзержинцы открыли огонь. Оставшиеся в живых бойцы укрылись в Кремле и отстреливались до последнего патрона. Их трупы веселые, пьяные от мужики скидывали с мавзолея под одобрительный рев толпы. Кир перевернулся на другой бок. Наконец его сморил сон. Странный, беспокойный. Кир летел над разрушенной столицей стремительно, словно опарящий парашютист. Под ним был черный безжизненный город. Ни одного освещенного окна, ни одного движения. Все мертво и безжизненно. Город-призрак. Яркое пятно вспыхнуло, сон оттуда поднес спичку к конфорке газовой плиты. Почти ровный круг, белые стены, золотые купола и множество огней. Кир ни разу не был в этом здании, но безошибочно узнал храм Христа Спасителя. Именно туда, словно в гигантскую воронку, затягивала волны энергии. Неожиданно сила, держащая виду на воздухе, пропала, словно обрубили невидимые канаты. Он закричал и начал падать прямо на крест, торчащий из купола. Он был все ближе, но как с Кир не старался попарить, ничего не выходило. Проснись, раздался над духом женский голос, и Кир открыл глаза. Над горизонтом вставало солнце, сквозь проваленную крышу был хорошо виден красно-золотистый свет. Рядом с ним, держа его за руку, сидела Альха, ее лицо выражалось сильнейшее беспокойство. Ты кричал, видя, что Кир проснулся, произнесла девушка. Кир разлепил слившиеся губы, во рту сухость, словно не пил несколько недель, язык не слушался. — Что? — почти шепотом спросил он, но не услышал собственного голоса. Но, как ни странно, жена поняла, что он хочет знать. — Ты повторял одну и ту же фразу, только не на крест, только не на крест. И так несколько минут, очень быстро, Сон старался успеть и твердил это как заклинание. Скив кивнул и, дотянувшись до фляги, сделал глоток воды. Пожар во рту начал затухать. Он прекрасно помнил свой сон, и теперь со стопроцентной уверенностью мог сказать, где вторая цель. — Нам пора, — протягивая миску с кашей, заметил гром. — Солнце уже высоко. Кир кивнул и взял ложку. Каши было немного. Чертовы инквизиторы в Нижнем не дали возможности закупить припасы и сейчас отряд дожевывал последние остатки. По самым оптимистичным прогнозам Альхи, еды хватит еще на два дня. Молодая дикая кабаниха, подстреленная хохлом, кончилась слишком быстро. Скиф быстро съел причитающуюся ему порцию, но только раздразнил желудок. — Лошади оседланы, пора, — взлетая в седло, как заправский кавалерист, крикнул Вадим. «Куда спешишь?» — хмуро поинтересовался Гром. Он совершенно не разделял энтузиазм парня. Мертвый город пугал его до дрожи в коленках, и скиф разделял его опасения. Если сон, который он видел, явь, то ничего хорошего в Москве их не ждет. Лошади медленным шагом, громко цокая подковой по асфальту, несли своих всадников в сторону Москвы. 10 минут, и бывшая столица огромной страны поглотит их. «Впервые вижу шоссе энтузиастов без пробок», — весело крикнул Вадим. Остальные улыбнулись. Хохол был прав. Сколько раз Керни был в Москве, здесь всегда была пробка. С утра в город, вечером обратно. При определенном невезении можно было в ней застрять на 4-5 часов. А сейчас Скиф ехал по восьмиполосной дороге без единого автомобиля. «Весело сверкает коса цивилизации», — громко процитировал он Егора Летова. Пожалуй, именно эта строчка лучше всего подходила к окружающим всадников пейзажам. Только коса уже отсверкала, и теперь Скиф видел результат ее покоса. «Жутко», — вертя головой по сторонам тихо сказала Альха. Кир согласно кивнул. Он уже видел много покинутых городов, но ни один из них не нагонял на него такой страх. Вообще, отряд предпочитал разговаривать шепотом или знаками, но причина была не в боязни обнаружить себя. Город был мертв. Во всяком случае, отмахав 5 километров, они видели только давнишние следы пребывания людей. Самому свежему, по мнению Грома, было около трех лет причина крылась в страхе. Кир не был суеверен, но почему-то сейчас, почти со стопроцентной уверенностью, он мог сказать, что громко говорить нельзя. Он не мог объяснить почему, просто что-то не давало ему покоя. Спустя два часа они увидели первый труп. Человек лежал на животе, а в затылке его зияла рубленная рана, фактически расколовшая череп на две части. Гром спрыгнул с коня и внимательно осмотрел тело. «Чертовщина!» Перекрестившись по привычке, тихо заявил он. «Что не так?» Спрыгивая с коня и присаживаясь рядом на корточке, спросил Скиф. «Как ты думаешь, сколько этому трупу лет?» Поинтересовался у ведона наемник. Кир внимательно осмотрел кожу, одежду, запекшуюся рядом с головой кровь, Выдал вердит. Два дня, может, три. Его анализ вызвал на лице Грома веселую, почти бесшабашную улыбку. Ты ошибся, доставая то, что сжимал в кулаке покойник и протягивая это скифу. Фидун с интересом смотрел на ржавый автоматный патрон. Ну и что? А то, что этому покойнику не меньше двух-трех лет. Бред подать окнивского хохол труп стопудово свежий. «Я могу узнать точно, если это важно», — немного подумал, сказал Кир. «Это важно», — подтвердил Гром.